Глава 26. 2013. Договоренность. Роя вернулась к Уолтуру, потрясённая в полуобморочном состоянии, и выслушала его рассказ о том, как ему делали слепки. «Ты всю жизнь думаешь, что мир сложен и полон утрат, что люди появляются в твоей жизни, а потом бесследно исчезают, и всё вдруг меняется в один миг. Случайно увиденный магазин — Стакан чая, и твой мир перевернулся. Сын Бахмана Амид, он сказал ей свое имя, был приятным и открытым. Преимущество жизни в Америке — отличительная черта его поколения. Он охотно отвечал на ее вопросы. Ему были чужды настороженность и подозрительность. Когда она сказала, что знала когда-то его отца, он удивленно поднял брови. серьезно вау вы шутите у нее не поворачивался язык спросить жив его отец или нет после гибели джахангира она больше не слышала никаких вестей об ахмане и прогнала память о нем в глубины своего сознания но его сын словно читал ее мысли сказать ему что я видел вас спросил он «Ему будет интересно узнать, что я встретился с его старой знакомой». «В этом нет необходимости. Абсолютно нет», — ответила она. «Не беспокойте его. Мы были едва знакомы. Мне просто приятно узнать, что он, ну, и познакомиться с его сыном. Я с удовольствием поговорила с вами. Благодарю вас за чай». Сейчас мне пора идти. Меня ждет муж. О, конечно, сейчас он в пансионате для престарелых в Дакстоне. но я говорю так на всякий случай. Он очень одинок. Мы с сестрой навещаем его, когда можем, но вы понимаете, как это трудно при нынешнем безумном темпе жизни. Мальчик, который хотел изменить мир, теперь в доме престарелых? У нее это не укладывалось в голове. «А что случилось с шахлой?» Но Роя не решилась спросить у этого доброжелательного мужчины про его мать. Она повторила, что ей пора идти, и они оба повторили несколько раз, как тесен мир, и что ей нужно приехать сюда снова. «Новые стельки изготовленные из пеноматериала с эффектом памяти», сообщил Уолтер, когда они возвращались из клиники. Но при этом они на удивление твердые. как это понимать? «Не удивлюсь, если скоро нас отправят прямо в Вашингтон. Теперь я буду голосовать против них». Простонал он, садясь в машину. И только потом спросил. «Что случилось, Роя? Ты какая-то бледная. Роя, что с тобой?» «Ничего. Просто у меня слегка закружилась голова, вот и все. «Может остановить машину?» «Нет, Уолтер, не надо. Поедем дальше». Дома она никак не могла успокоиться. Ее била дрожь. Я приготовлю тебе кофе, сказал Уолтер. Ты взбодришься. Он надел мокасины и направился к их кофеварке не к шикарной эспрессо-машине с капсулами из натурального кофе. Зари все время уговаривала их купить такую. Уолтер предпочитал кофе сваренный по старинке и держал его целый день в кувшине. «Спасибо. Я зайду в ванную». Верблюжьи Макасины Уолтера с бежевым мехом вокруг щиколоток промелькнули цветным пятном, когда Роя промчалась мимо мужа. Заряженная энергией, неожиданно и пугающей, она легко поднялась по лестнице. С такой быстротой она не двигалась уже много лет. Торопливо подошла к письменному столу, стоящему в их с Уолтером спальне, села и включила ноутбук. У нее вспотели руки — скорее всего от термоперчаток а сердце учащенно стучало возможно это были симптомы приближающегося сердечного приступа у нее случится удар как у их соседки миссис Майкл ее голова упадет на клавиатуру уолтер увидит ее но так и не узнает что она собиралась напечатать может лучше остановиться но слезы уже текли по ее щекам когда она снова вспоминала колокольчик Из магазина конставаров. Она кликнула на браузер, как учил ее Кайл, перевела курсор на поисковую строку и напечатала Дом престарелых в Дагстоне. Что же ты, сестрица, не искала его в Гугле все эти годы? Вот я, например, нашла всех мужчин, в которых была когда-то влюблена. Юсов и Тегерана теперь на пенсии, а до этого работал нейрохирургом в Мэриленде. Я видела его фотку на сайте. Я говорила тебе? Но ты настаивала, что хочешь оставить свое прошлое в прошлом. Как будто это возможно. У нее дрожали пальцы. Что ж, если уж ей грозит инфаркт или инсульт, тогда она хотя бы выяснит, что случилось. В ту летнюю ночь она поцеловала его возле кустов Жасмина. Он научил ее танцевать танго. За его письмами... Она бегала день за днем в то проклятое лето. Ему она писала авторучкой с синими чернилами страницу за страницей. Его она ждала на площади. Кажется, Уолтер уже наливает чашку маслянистого кофе. Роя протянула руку за очками. Теперь она смогла четко рассмотреть картинки и слова. Пансионат для престарелых находился в центре красивого Дакстона, штат Массачусетс. Он принадлежал муниципальным властям, живущим там пожилым людям предоставлялся полный уход. Деревья над озером, танцующие старики, крупным планом тарелка с тушёной говядиной и морковью, надпись «Восхитительная домашняя еда». Рои казалось, что она смотрит что-то запретное, но это абсолютно нормально и уместно. Парень, когда-то создавший в Америке свой магазин констоваров, жил в этом доме престарелых, который, согласно карте Гугла, находился в 53,5 милях от ее дома. Дома, где ее ждал Уолтер. «Как тебе это нравится?» На сайте значились номера телефона и факса, подробно объяснялось, как добраться до главного входа с севера, юга, востока и запада. Роя прижала пальцы к уголкам глаз. «Смешная старуха хочет встретиться со своим прошлым, с которым, как ей казалось, она примирилась тысячу лет назад». Она встала и хотела спуститься вниз к Уолтеру. но тут же силой притяжения, превосходившей гравитацию, снова села в кресло. Просто ей нужно спросить его, почему? Почему он лгал? Почему бросил ее, Почему так резко прекратил все отношения? Почему передумал? Во всяком случае... Она заслуживала того, чтобы услышать от него ответ через столько лет. Кто знает, когда перестанет биться его сердце. Она хочет разобраться с этим раз и навсегда. Она кликнула на контакты и увидела номер телефона. Но звонить не стала. Вместо этого спустилась вниз. Уолтер снова спросил, что случилось. «Когда-то давно, еще в Калифорнии, В первый год их знакомства она говорила Уолтуру, что в Тегеране у нее был парень. Просто школьный роман. Ничего серьезного. А у кого его не было? Ей было странно и неловко говорить мужу о ньютонском магазине конставаров, словно она раскрывала чужой секрет, не ее собственный, словно отдёргивала занавеску и обнажала что-то заветное и сладкое, но полное опасности. Шли день за днем. Роя часто плакала без всякого повода. Постоянно, в любое время она думала о том магазине на Уолнат-стрит. Все эти годы он существовал там, в том же штате, где жила она, в нескольких городках от мест, где она проводила свои дни, недалеко от ее дома в колониальном стиле и со ставнями на окнах. И она даже не подозревала об этом до преклонного возраста. И теперь, вспоминая, как сын Бахмана разложил в магазине товары, она испытывала смесь ностальгии и недоверия. Больше прежнего она вспоминала немолодого владельца магазина констоваров в Тегеране, который когда-то приветливо относился к ней, юной школьнице. Боль от его гибели до сих пор жила в ее душе. Конечно, она всегда была с ней. Но теперь она плакала так, Как не плакала давно, в первые годы после смерти Мэри Голд, она снова горевала о том, что совсем недавно считала канувшим в далекое прошлое. Держи себя в руках, сестрица! сказала Базари. Но теперь она каждый день вспоминала осторожный вопрос его сына: Сказать ему, что я видел вас. Ему будет интересно узнать, что я встретился с его старой знакомой. Она решила повидаться с Бахманом. Просто для того, чтобы спросить, почему. Чтобы выяснить причину раз и навсегда. И вот, через неделю после ее визита в магазин констоваров на Уолнад-Стрит и через шесть десятков лет после того, как она видела в последний раз парня из тегеранских констоваров, она взялась за трубку телефона. Ответила администратор. «Чем могу вам помочь?» И подождите-ка минутку, я спрошу его и вернусь к вам. Новый звонок и... Да, пожалуйста, приезжайте. Мистер Аслан будет вас ждать. Вот так. После этих звонков Роя ожидала, что под ней разверзнется пол, сомкнутся стены. Уолтер вытирал тарелки кухонным полотенцем с жёлтым цыплёнком, держащим зонтик, когда она сказала ему, что договорилась о встрече с тем парнем из своего давнего прошлого. И мир не раскололся. Потом они с Олтером поедут через снега. Он всегда был добрым и мягким. Этого у него не отнимешь. Он сказал, что не понимает, почему его жена сидит и плачет. Если ей нужно поговорить с ним, то он готов к этому. «Мы слишком старые, чтобы страдать без причины», — добавил он. И «Их жизнь слишком хрупкая штука». И он выйдет из машины и убедится, что вязанный шарф защищает ее нос и рот от жгучего мороза. И они поднимутся по ступенькам серого здания с табличкой Дакстонский пансионат для престарелых». Потом светловолосый администратор отведет Рою в холл, где у окна в инвалидном кресле будет сидеть старик. И она снова увидит мужчину, с которым когда-то мечтала прожить всю жизнь.